Глава шестая. На рассвете следующего дня Сирена высвободилась из объятий Адони и, стараясь не разбудить его, выскользнула из-под одеяла. Подобрав свою одежду, она подошла к черному псу. Сирена никогда не спрашивала у его хозяина, как зовут питомца, но некоторые теплые отношения не нуждаются в формальностях, поэтому она погладила морду животного в надежде, что пес не залает. Она собиралась тихонько выйти из хижины, но, обернувшись напоследок, встретила взгляд Адони. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Оба знали, что никогда больше не увидится. Затем Сирена вышла из дома на свежий утренний воздух, села во внедорожник и уехала. В апарт-отель Сирена вернулась около восьми утра. К тому времени криминалисты давно закончили осмотр и уехали. У нее тоже не осталось причин там задерживаться. Переодевшись в джинсы, футболку и темную толстовку с капюшоном, она собрала остальные вещи — и сунул их в рюкзак вместе с ноутбуком. Ее немного ломало без алкоголя и лекарств, но, как ни странно, она хорошо без них справлялась. Одна только мысль об очередном плюше у Мишки вызывала тошноту. Прежде чем закрыть за собой дверь берлоги, которая прожила несколько недель, она как будто на прощание похлопала маленький храпящий холодильник по корпусу. Шагая по пустынной парковке апарт-отеля к своей машине, Сирена достала из сумки смартфон и сделала звонок. После пары гудков я ответил сонный голос. Она представилась. Доброе утро, сказал мужчина в трубке, хотя они виделись всего раз, он сразу ее узнал. Тем лучше, подумала Сирена, это упростит ей задачу. Год назад вы с мужем взяли к себе моего кота. Пеппе, подтвердил собеседник. Гаспара, поправила его Сирена. Легаса. Она всегда ненавидела это животное, но еще больше ей не понравилось, что ему дали новую кличку. «В чем дело?» — с подозрением спросил мужчина. «Я хочу забрать его обратно». Без околичности заявила сирена. Собеседник надолго умолк. «Что, простите?» «Около полудня я буду в Милане и заеду за ним к вам домой, спасибо». «Вы не можете так поступить», — возмутился он. «Еще как могу». Ведь в паспорте владельцам указано я, да и кота вы не покупали. Парировала Сирена. Давайте считать, что я попросила вас позаботиться о нем мое отсутствие, поэтому готова компенсировать вам принесенное неудобство. Мужчина собирался что-то возразить, но Сирена опередила его своим предложением. Пять тысяч евро вас устроит? Пауза. Я дам вам адрес. Через несколько минут Сирена снова сидела во внедорожнике и ехала, ориентируясь по указателям, направлявшем ее к выезду из долины Виона. На нее снизошло странное внутреннее спокойствие, которого она никогда раньше не испытывала, своеобразное перемирие с болью. Сирена не знала, как долго продлится это чувство, но не тешила себя иллюзией, что она будет вечным. От своих демонов не так легко избавиться. Она знала, что будут и другие битвы, но ее утешала мысль о том, что возможны и мгновения передышки. Она понятия не имела, что ждет ее завтра. Сейчас ей хотелось только вернуться в Милан и попытаться завоевать расположение ненавидевшего ее кота. И в сущности, после Адони Стерли» будущее снова превратилось в увлекательную загадку. Она влюбилась в пиромана. Она была уверена в своих чувствах и с такой же уверенностью знала, что они не могут быть вместе. Это должно было огорчить ее, но Вион преподал ей важный урок. Сирена научилась смирению. К примеру, теперь она знала, что Аврора всегда будет присутствовать в ее жизни. Но, возможно, со временем дух ее дочери найдет себе место где-то между царством живых и миром воспоминаний. Грусть превратится в ностальгию, и мать продолжит видеть ее там, где ее не видят другие. Она со своей копной светлых кудряшек будет парить на крыльях феи бабочки, которых хотела лечь спать в последний вечер в пансионе, и которые сгорели вместе с ней. На выезде из долины сирена взглянула на индикатор уровня топлива. Бак был наполовину полон, но рано или поздно все-таки придется остановиться на заправке, иначе до Милана она не доберется. Поскольку чуть дальше виднелся знак бензоколонки, Сирена решила заправиться заблаговременно. Она припарковалась на гравийной площадке под ржавым навесом. У нее возникли сомнения, не заброшена ли колонка, но она все равно решила выйти из машины. Первым делом она огляделась в поисках заправщика. Вокруг не было ни души, но она заметила терминал самообслуживания. Сирена подошла к колонке. Терминал с приемником денег, чтобы заплатить за топливо, все еще работал. Но модель была старая, поэтому карты он не принимал. Добавок он упорно выплевывал купюру, которыми Сирена пыталась его накормить. После некоторых попыток ей удалось просунуть в щель 50 франков. Наконец она вытащила из колонки дизельный пистолет, вставила его во внедорожник и нажала на рычаг. Цифры на счетчике начали расти с раздражающей медлительностью. Дожидаясь окончания операции, сирена смотрела по сторонам. Заправка находилась в безлюдной глуши. Единственные звуки журчания топлива, поступающего в бак, и ветер, раскачивающий кроны деревьев. Время от времени с ветвей падал мёрзлый снег и разбивался о землю подобно стеклу. Началась оттепель. Предвестница весны. Вскоре долина снова зазеленеет, Но сейчас пейзаж был пёстрым, и белые пятна чередовались с коричневыми прогалинами. Озираясь, Сирена почувствовала внезапное головокружение. Попеременно накатывали то жар, то озноб. Она согнулась пополам, прижав руки к груди. Недомогание длилось меньше трех секунд. Потом Сирена опустила взгляд и заметила, что футболка под толстовкой промокла. Это впервые случилось с ней, когда она бодрствовала, и произошедшее ее обеспокоило — Обычно Аврора приходила к ней из загробного мира во снах, и Сирена задавалась вопросом, почему это произошло сейчас. Как будто что-то хотела удержать ее в Вионе. Взволнованная этой мыслью, она подняла глаза к небу, как бы вознося молитву невидимому духу. Она не сомневалась, что где бы ни была ее девочка, та сможет справиться сама. «Я дождевой червь», — сказала Сирена дочери. «Поэтому ты так же сильна, как и я. А сейчас ты должна меня отпустить». Она застегнула молнию на толстовке, чтобы прикрыть мокрую футболку. Бак еще не наполнился, но сирена вытащила дизельный пистолет из его горловины, повесила на колонку и поспешно села в внедорожник. Она завела машину и дала по газам, удаляясь от заправки. Очередной порыв ветра пронесся над гравийной площадкой, подняв облако пыли. Затем ветер пробрался в крону дерева, метрах в десяти от навеса, стряхнув снег, который скопился на ветках за зиму. Он нажил странную вещицу, зацепившуюся за одну из них. Синие тюлевые крылья, уже истрепанные, с проволочным каркасом. К ним была привязана веревочка, как будто кто-то превратил их в воздушного змея. К другому концу веревочки была привязана прядь светлых волос.